Это была какая-то защита от постоянно падающей воды и хорошая стоянка. Эйла и Джандалар поспешили туда, спешившись, чтобы люди не испугались животных. Они выкрикнули приветствие на языке Шармудои, надеясь, что живущие здесь знают его. Никто не ответил. Приглядевшись, они решили, что в селении никого нет. Уверен, что Великая Мать поняла, что нам нужно убежище — дони не будет возражать, если мы войдем», — проговорил Джандалар, входя в одну из лачуг. «В ней не было ничего, кроме ремня, свисавшего с колышка, а земляной пол из-за дождя превратился в грязь. Они вышли и направились к лачуге чуть побольше». Когда они приблизились к ней, Эйла поняла, что здесь недостает чего-то важного. «Донни, где же дони Нет фигурки матери, охраняющей вход. Он огляделся. Должно быть, это временное летнее поселение. Они не оставили дони потому что не просили ее о защите. Они ушли отсюда, забрав все с собой. Возможно, они поднялись в горы, когда начались дожди. Войдя в дом, они увидели, что это более подходящее место. Хотя в стенах злияли щели, в нескольких местах текло с крыши, Здесь зато был деревянный пол, приподнятый над землей, и возле каменного очага лежали дрова. Это было самое сухое, самое удобное место изо всех, что они видели в последние дни. Они отвязали волокушу и ввели лошадей внутрь жилища. Эйла начала разжигать костер, а Джандалар пошел к соседнему строению, чтобы вымыт на дрова несколько досок из сухих внутренних стен. Когда он вернулся, Эйла уже натянула веревку между колышками, вбитыми в стены, и развешивала мокрые вещи. Джандалар помог растянуть на веревке шкуры от шатра, но их пришлось опять свернуть, потому что с крыши велась вода. «Надо что-то делать с этими дырами в крыше», — сказал Джандалар. «Я видела камыш, он растет рядом». Можно быстро сплести циновку и закрыть дыры. Путники нарвали листьев тростника. Плотно прилегавшие к стеблю они достигали двух футов в длину. Эйла научила Джандалара основным приемом плетения. И посмотрев, как она сплела один квадрат циновки, он начал делать то же самое. Эйла смотрела на его руки и тайно улыбалась. И я удивлялась способность Джандалара выполнять женскую работу, к тому же, что особенно ее радовало, делал он это с охотой. Работая вдвоем, они вскоре сплели столько квадратов, сколько отверстий было в крыше. Жилище было сооружено из длинных, скрепленных между собой стволов молодых деревьев, Их покрывал тонкий слой тростника А-образной формы жилище Походило на постройки племени Шрамудои, но здесь не использовалась растяжка. Стена, где был вход, стояла почти вертикально. Противоположная стена, промыкавшая к ней под острым углом, служила крышей. Выйдя наружу, они приладили заплатки с помощью тех же листьев тростника, незаделанными остались две дыры на самом верху, куда не мог добраться даже рослый джандалар. Лезть на крышу они не решились, боясь, что они выдержат их веса. Было необходимо придумать, как залатать прорехи. В последний момент путники вспомнили, что надо бы набрать воды для питья и приготовления пищи. В лачуге Джандалар обнаружил, что может дотянуться до потолка, и они решили заделать дыры изнутри. Завесив вход шкурой мамонта, Элла оглядела полутемное помещение, освещенное лишь пламенем костра. В воздух уже начал прогреваться. Снаружи шел дождь, а здесь было сухо и тепло. Хотя от высыхающих вещей уже повалил пар, а дымовой трубы в этом летнем сооружении не было, дым обычно уходил через щели в стенах и потолке. Хотя лошади предпочитали быть на открытом воздухе, но взращенные людьми они привыкли также находиться внутри жилища, пусть даже пропахшего дымом, а теперь животные, казалось, были рады, что защищены от потопа. Эйла положила камни в костер, затем они насухо вытерли лошадей и волком. Пришлось развернуть все свертки и тюки, чтобы посмотреть, не промокли ли вещи. Обнаружив сухую одежду, они переоделись, сели у костра, чтобы попить горячего чая, пока готовилась пища. Заметив, что дым стелется по потолку, люди проделали в стене отверстие, отчего и воздух стал чище и внутри посветлел. Как хорошо было, наконец, расслабиться. Они даже не осознавали, как велика была их усталость. Задолго до темноты не залезли еще чуть влажные спальные меха. Но, несмотря на утомление, Джандалар не мог уснуть. Он вспоминал быстрое и коварное течение сестры, ощущая тревогу при мысли о предстоящей переправе через нее с женщиной, которую любил. Глава 21. В покинутом летнем стойбище Эйла и Джандалар провели двое суток. Утром третьего дня дождь прекратился, тяжелая черная туча развалилась, и в полдень в просвете белых облаков засияло солнце. Свежий ветер подул вначале в одну сторону, затем в другую, как бы пытаясь решить какое направление является лучшим. Большинство вещей было уже высушено, они открыли вход, чтобы окончательно подсохли громоздкие, вобравшие много воды шкуры, и вообще все проветрилось. Некоторые кожаные вещи сохлись но, по сути, не пострадали, и им можно было придать прежнюю форму.